Лошадь и осёл Жили-были в одной прекрасной конюшне лошадь и осёл. Хозяин очень любил их обоих и заботился о них. Однако, когда приходило время ехать на базар и торговать мукой, лошадь он нагружал всего парой мешков, а ослу доставалось намного больше. Покорный осёл никогда не жаловался. Ему казалось, что лошадь заслуживает особого обращения, как красивое благородное создание. Однажды фермер слишком сильно нагрузил осла. Бедное животное изнывало под тяжестью. В конце концов осёл не выдержал и попросил лошадь помочь. «Друг мой, на этот раз мне и правда не справиться. Не возьмёшь у меня один мешок». Лошадь даже не взглянула в его сторону и зашагала дальше. Через некоторое время осёл на грани обморока снова позвал лошадь, умоляя о помощи. Но опять безрезультатно. Они побрели дальше, но груз был так тяжёл для бедного ослика что он снова принялся просить лошадь помочь ему. Лошадь раздраженно ответила. «Похоже, ты не понял намека. Позволь теперь высказаться напрямую. Я ни за что не возьму у тебя твои тяжелые мешки. Точка!» Сказав это, она пошла вперед. Осел сделал еще несколько шагов, но совершенно обессилел и рухнул на землю. Фермер услышал, что позади что-то громыхнуло, обернулся и понял, что произошло. Он подбежал к ослу, приласкал его, дал попить и прошептал. «Прости, я не заметил, что перегрузил тебя. Приляг в теньке, отдохни, а я сниму с тебя мешки». Он подошел к лошади, которая, конечно, совсем не устала, и сказал «Что ж, теперь тебе придётся нести мешки на базар. Ты выглядишь абсолютно бодрой». У лошади не было выбора. Она подчинилась и через несколько минут уже тащила тяжелейший груз. Шагая с мукой на спине, она думала, «Я такая дура. Если бы я помогла тогда ослу, сейчас бы мне не пришлось тащить все мешки».